Ему показалось, что он распознал в голосе директора лёгкую сварливую нотку. Похоже, его возмущало, что архидиакон, помимо предыдущих провинностей, так опрометчиво дал себя убить под их крышей. Одна мысль вызвала другую, ещё более непочтительную. Что бы сказала леди Макбет, вдове Дункана, если бы та пришла в замок Инвернес, чтобы взглянуть на тело?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 Отец Мартин не хотел произносить вслух, что миссис Крэмптон, в отличие от них, не была подозреваемой. А директор, будто внезапно осознав своё беспокойное поведение, подошёл и сел напротив коллеги. «Я посчитал, что не стоит отправлять миссис Крэмптон домой одну за рулём, и предложил, чтобы её проводил Стивен Морби. Конечно, это было бы неудобно».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 «Хотя, конечно, всё будет не так просто. Я уже пообщался на эту тему с директорами». Отец Мартин возмущённо вскрикнул, протестуя, но его старческий голос сбился на унизительную дрожь. «Но это ужасно. У нас остаётся меньше двух месяцев. А как же пил бы мы, Сёртис, другой персонал? Людей что, собираются выбросить на улицу?»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 и его осенила внезапная догадка. Да, лицо директора было бледным и мужественным, но разумом, поразительно невосприимчивым к самым худшим последствиям скорби и страха, он уже оценивал своё будущее. На этот раз никакой отсрочки и быть не могло. Всё, над чем работал отец Себастьян, всё, что он планировал, всё рухнуло среди ужаса и разгоревшегося скандала.